Почему бы и нет? Надо только сменить там древности, вроде мадемуазель Марс, на актеров, способных играть драму, мадам Дарваль, Бокажа, Элеметра. Карлик согласен на Дарваль. подумают насчет других, если Александр представит две новые пьесы, трагедию и комедию. Мари могла бы дебитировать в возобновленном Антони. Во счастливое время, когда культура непосредственно зависела от внутренних дел, Харлик отдавал распоряжение, а Жюслен де Саль, новый генеральный директор комедии «Францесс», подписывал в отсутствие Мари, уехавшей на гастроли, контракт с ее мужем Мерлим об ангажементе с 20 декабря. Было оговорено, что она дебютирует в Антони. Последний месяц года страшно перегружен, Александр не возобновил совместной жизни с Бель. Он оставил ей квартиру на улице Сен-Лазар, а себе снял другую в том же квартале, в номере 30 по улице Блё, названной так в честь архитектора. Оборудует квартиру Бель, Минимально, поскольку скоро явится Ида и обставит ее с роскошью несколько кичливой. В декабре 1833 года репетиция «Анжелы» все еще продолжается. Торопливый роман Александра Сежени Саваш, молоденькая актриса из театра ГТ. Но главным образом, замена нежной дружбы, которая связывала его с Мари Дорваль, На короткую, примерно двухмесячную страсть, тем более волнующую, что она тайная, зависит от постоянных поездок к Марии то в Руан, Бурдо, когда он едет следом за ней. И кроме того, молодая женщина мучается угрызениями совести из-за измены Виньи. Можно подумать, что она уступила Александру из благодарности за ангажемент в комедии Францесса. Но не исключено, что оба, испытывая на протяжении лет взаимное влечение друг к другу, почувствовали необходимость перейти к поступкам, прежде чем влечение иссякнет. 28 декабря Анжела приносит огромный успех. Опечатавшие отчет газеты хвалит актеров Бокажи, Локруа, Мадемуазель Верней и даже Иду, носовой тембр который кажется подходящим для жалостной роли. По поводу же Александра, от 29 декабря одна из газет заявляет, что настоящий вождь современной драматургической школы, специально для Дюго. Вождя чествуют, ему льстят, курят фимиам, Вот какой портрет написал Ипполит Роман, 15 января, в ревью «Де de Декс Господин Дюма – одно из самых любопытных воплощений нынешней эпохи. Страстный по темпераменту, инстинктивный, лукавый, мужественный и счастливый, добрый сердцем, слабый разумом, непредсказуемый в проявлении характера, Это совершеннейший Антоний в любви. Почти Ричард, Дарлингтон, в амбициях. Иногда в Сантинелли, в вопросах мести, суеверные в мыслях, религиозные в писаниях, скептичные в разговоре. Негр по происхождению и француз по рождению. Он легок даже в своих самых необузданных устремлениях. Кровь его как лава мысли как вспышка. Существо, никак не склонное к логике, наименее музыкальное из всех неизвестных, обманщик, как и подобает поэтам, алчный в своем артистическом естестве и щедрый, потому что он поэт и артист, слишком либерал в дружбе, слишком деспот в любви, суетный как женщина, твердый как мужчина, эгоистичный как Господь Бог, Честный до нескромности, обязательный до безрассудства.